Глава 8. Разговор по душам. Утро началось как обычно. Вот только не совсем обычно закончилось. Проснулся я с тяжелой головой. Мысли крутились вокруг виды. И для моего разума это было более чем странно. К смерти я всегда относился спокойно и даже не в силу своей профессии. Просто так было с самого детства. Первого покойника я увидел лет в шесть. Мой сверстник повесился в детском доме в туалете, не выдержал новых реалий. Да и проверка на прочность в его отношении была крайне жесткой. Ну а как? и родители. К тому же папа какой-то авторитет. Вот и решили проверить пацана, что же это за авторитет такой, и не передался ли он случайно сыну. Однако, когда приехали из милиции, тогда у нас они имели еще это название, я не ощутил какого-то отвращения или страха на опознании. Само собой, что меня никто не просил смотреть на покойного. Для этого есть воспитатели. Но было очень любопытно, а для пацана посмотреть плевое дело. Ну а когда военные перевезли меня на остров и стали учить убивать, так вообще стало до фонаря. Первое свое убийство я совершил в возрасте 11 лет. К нам привезли заключенных, которые были приговорены к смертной казни. И каждому из нас достался один из таких». Их выпускали на специально подготовленную площадку и давали нож, чтобы у них имелись хоть какие-то шансы. Нас посылали следом, примерно через час, с оружием в руках. Своего я пристрелил через сорок минут от начала преследования и никакого сожаления по данному поводу не испытывал. Так почему же сейчас я дерзаю себя мыслями о своей вине? Это был ее выбор и больше ничей. Я не клялся ей вечной любви, не обещал никаких отношений. Все это она придумала сама. Мой проигрыш на арене положил ее под ярко. Но ведь это ее работа. Она рабыня, и выбора в данном вопросе у нее нет. Так почему я никак не могу выбросить это из головы? Сам появился после завтрака. «Пошли со мной!» сухим тоном произнес он и посмотрел на меня очень серьезно. Мы прямой наводкой направились к дому хозяина. Я остановился у входа в сад, потому как для рабов это была запретная территория. У нас даже за забор имелся свободный выход. «Не отставай!» — скомандовал скам, и я смело шагнул на коротко стрижный газон. Теперь мы направлялись к дому, а я только и успевал крутить головой, чтобы успеть рассмотреть как можно больше. Сад был разбит на несколько зон. По территории каждой струилась каменная мощенная дорожка. Кованные скамейки стояли у фонтанов и водопадов, от которых веяло свежестью и прохладой. Куда ни глянь, всюду порядок и чистота, а вот изобилие цветов даже в глазах ребит. Скам привел меня к дому, оставив стоять у просторной веранды, которую обвивал виноград. На плетенном диване лежал Дарий, а на столике рядом стояли фрукты и вино. Весь его вид говорил о том, что ему скучно, но заставлять себя шевелиться выше его сил. Вообще-то, Дарий никак не производил впечатления ленивого человека. Видимо, такое лежбище он может позволить себе только дома. «Поднимись — Поднимись! — приказал Скам. Я послушно поднялся на веранду и встал напротив хозяина. — Можешь идти, скам, — небрежно махнул рукой Дарий. Управляющий поклонился и, пятясь задом, покинул наше общество. — Сядь, у нас будет долгий разговор. Не хочу постоянно тянуть шею, — приказал хозяин, а я чуть было не уселся в кресло напротив. — Да куда ты зад свой тянешь? На пол садись. — Простите, господин, — повинился я за свою тупость и уселся на пол. — Скам мне все рассказал, — начал издалека Дарий. «Я хочу получить ответы». «Я не совсем понимаю, о чем речь». «Действительно потерялся я». «Откуда тебе известен запретный язык?» спросил напрямую хозяин. И вот тут я вспомнил, о чем договаривался с управляющим несколько дней назад. Вот только за суетой и неприятностями из головы совсем вылетело это событие. Но Скам помнил и сдержал свое слово. «Я уже говорил Скаму, что не помню ничего до того момента, как очнулся в клетке». Попытался я съехать со скользкой темы на полуправде. «В тот же день вы купили меня на рынке и привезли сюда». «Вот скажи мне, я похож на полного идиота?» Приподнялся на локте хозяин. «Или, может, тебе доставляет удовольствие боль? Я знаю таких людей. Они любят, чтобы их унижали и трахали взад. Может быть, мне стоит вначале вырвать твои ногти, чтобы ты начал воспринимать меня всерьез?» «Это вряд ли поможет, господин» ответил я. «Я действительно не помню ничего и говорю вам чистую правду». «В таком случае я тебя вздерну», спокойным голосом расписал мои дальнейшие перспективы Дарий. «Я не собираюсь рисковать с собой и своей семьей, если вдруг окажется, что ты засланный убийца клана, которому стерли память до определенного момента». «Я точно не имею никакого отношения к кланам», сказал я, глядя прямо в глаза хозяину значит, это ты помнишь», — усмехнулся тот. «Решай сам, или к вечеру твоя туша будет болтаться в петле на городской площади». «А если мы заключим сделку?» — решил я включить наглость. «Я расскажу вам свою историю, а вы поведаете мне о кланах». «Ты слишком много на себя берешь!» — рявкнул хозяин и занял сидячее положение. «Ты раб! Как ты смеешь говорить со мной в таком тоне?» Хм, в таком случае можете начинать намыливать веревку», — усмехнулся я и посмотрел прямо в глаза Дарью. «А заодно забыть о том, сколько еще денег я мог бы заработать для вас на арене». А ты наглец!» — закокотал он. «Откуда тебе знать, что я соглашусь на твои условия? Может быть, прямо сейчас я позову стражу и прикажу им вздернуть тебя?» «Так зовите», — продолжил я переть до конца. «Только учтите, господин, просто так я им в руки не сдамся». «Скам прав. Ты самое необычное приобретение», — усмехнулся тот. «Ты должен молить всех богов об удаче, которая свалилась на твою судьбу. Будь твоим хозяином кто-то другой, ты давным-давно был бы мертв». «Поверьте, моя судьба не так уж и чудесна, чтобы благодарить за нее богов», — усмехнулся я. «Мы договорились?» «Да», — кивнул Дарий. «Но я очень любознательный человек». «Так что хотелось бы услышать твою историю с самого начала!» «Ваше право!» Пожал я плечами и начал свой рассказ с того самого дня, как я себя помню. Обед нам принесли на веранду, а я все еще не закончил. Дарьи впитывал каждое мое слово, иногда задавая наводящие вопросы. Вначале их было очень много, особенно тех, что касались полетов и автомобилей. Затем они перешли в раздел оружия, возможности изготовить что-то подобное в этом мире но в итоге они стали истекать, а желание дослужить историю осталось прежним. Последнее, что я помню, как ложился спать в свою кровать, закончил я свой рассказ. Проснулся я уже здесь, в этом теле, в клетке, посреди полей. Дальше вы знаете. Дарьи молчал. Видимо, в его голове пыталась уложиться вся та информация, которую он только что получил. Взгляд его находился где-то далеко. Скорее всего, он все еще блуждал по моему миру, рассматривая все те чудеса, о которых услышал. «Да уж», — выдохнул он, нарушив тишину, — «это была самая удивительная история из всего, что я когда-либо слышал, и я бы ни за что в нее не поверил. Не расскажи ты мне о ваших чудесных устройствах в таких подробностях. Да и сейчас в это с трудом верю, ведь так не бывает». Дари встал с дивана и принялся ходить по веранде взад-вперед, закинув руки за спину. «Это же просто уму непостижимо!» Снова воскликнул он. «Хотя ходят слухи о том, что в кланах есть много такого, о чем мы и вообразить не можем». «Расскажите мне о них. Пришла моя очередь овладеть информацией». «Насколько хорошо ты знаешь запретный язык?» — поинтересовался Дарий. «Ты сможешь его прочесть?» «Без понятия», — пожал я плечами. «Может быть, мы вообще говорим о разных языках, хотя многие латинские мне доступны. Я должен взглянуть, иначе никак». «Если ты обмолвишься хоть одним словом о том, что я тебе сейчас покажу, я убью тебя!» В очередной раз пригрозил мне хозяин. «Сиди здесь, я сейчас!» Я в очередной раз сменил позу, потому что затекали то ноги, то спина, и остался дождаться Дарья, который исчез в доме. Появился он с какой-то книгой в руках и протянул ее мне. «Посмотри», — сказал он. Я принял книгу и раскрыл ее там, где рука взяла. В глаза сразу же бросились разбитые на две части страницы. Текст оказался вполне читаем, и я практически сразу же узнал в ней Библию. Достаточно было прочесть всего пару строк. «Это религиозная книга», — вернул я ее хозяину. «В ней нет ничего важного». я это знаю», — улыбнулся Дарий. «Ты можешь научить меня читать этот язык?» «Конечно», — пожал я плечами. «Это в моих силах». «Замечательно», — потер ладони хозяин. «С завтрашнего дня начинаем занятия». «Но мои тренировки...» — попытался отвертеться я. «А их никто не отменял», — согласился тот. «Будешь приходить ко мне на полчетверти после ужина. У меня тоже есть дела, от которых я не могу отказаться. Я способный ученик, так что много времени это не займет». «Да, господин», — согласился я. «Вы обещали рассказать мне о кланах». «Так, задавай вопросы». Кивнул Дарий и снова развалился на диване. «Сейчас подадут ужин», — продолжил он, сменив тему. «Что они из себя представляют?» — задал я свой первый вопрос. «И почему все их так боятся?» «Хм, «Что, представляют?» — задумался он. «Хм, хороший вопрос. Да, по сути, ничего нового. Обычная вертикаль власти, где один глава, несколько замов, затем идут генералы, которые непосредственно подчиняются замам». Под генералами находятся непосредственно исполнители. Каждый генерал занимает определенную ветку, например, разведка или охрана. Есть у них свои псы, убийцы, такие, каким ты был в своей прошлой жизни. Вот именно из-за этих псов все и боятся их. — Они существуют легально? — спросил я. — Тут как бы смотреть, покрутил рукой в воздухе Дарий. — В общем, не совсем. Это скорее тайные общества с достаточно узкими полномочиями. Но так только принято считать. На самом же деле их власть практически безгранична. Они могут свергать королей, устраивать бунты и восстания. В их руках сосредоточены знания предков. «Электричество. О нем тоже знают только кланы?» — спросил я, указав пальцем на лампочку. «И да, и нет», — неопределенно ответил тот. «Господа могут пользоваться им, но никто не знает, откуда оно берется». «Эти люди очень хорошо умеют хранить свои секреты». «А вы не боитесь держать в доме вот такие книги?» — указал я пальцем на Библию. «Я так понимаю, что такая у вас не одна». «Хм, «Боюсь, конечно», — усмехнулся хозяин. «Но ничего не могу с собой поделать. Я очень хочу понять, что произошло там, в далеком прошлом. Хочу знать, почему нам не разрешено пользоваться теми технологиями». «Да, я просто хочу знать, ведь знание — это сила, и кланы очень хороший тому пример». «А что случилось с предками?» — задал я очередной вопрос. «Ведь есть же какие-то словесные легенды, сказки, да все что угодно». «Версий много, но я полагаю, что все они неправдивы», — пожал плечами тот. «Говорят, разное. Страшная болезнь, природный катаклизм, война, но что произошло на самом деле, не знает никто». Эта информация хранится даже не в кланах. То есть, существует организация, которая стоит над ними? Задал я наводящий вопрос. «Ха -ха, «Всегда есть кто-то, кто стоит над...» Засмеялся Дарий. «Уж ты, как никто, должен это понимать». «Но кто это?» Продолжил допытываться я. «Кто эти люди и почему у них столько власти?» «Они называют себя Совет», принялся объяснять хозяин. В него попадают только по праву крови и то не все. Совет управляет заказами на убийства и платит за них. Он решает, где необходимо провести разведку и что нужно утаить, а также в каком из кланов обязаны хранить данный секрет. Совет решает все, выдает задания и платит. Чем сложнее задача, тем больше денег и власти получит в итоге клан. «Но ведь таким образом можно подтасовывать и выдавать необходимые задачи только одному из кланов», — задумчиво произнес я. «Нет, на это тоже существуют правила», — усмехнулся тот. «Задания на убийство, поиски и все такое получают все главы. Некоторые берутся за исполнение, некоторым это не под силу. Но те, кто берутся, должны опередить соперников. В общем, кто успел, тот и съел». И что, даже император не имеет над ними власти? Задал я очередной вопрос. Боюсь, что нет, покачал головой Дарий. Хотя вот здесь я не совсем прав. Император, конечно, имеет очень сильное влияние, но все же он не может вмешиваться в их игры. Кланы же, наоборот, могут затеять такую возню, что в пожарах полыхнет вся империя. Так почему бы не попробовать сломить систему? Ведь он правит этими землями. Я попытался разобраться в этой запутанной схеме. Неужели у него нет людей, способных внедриться в клан, выведать обстановку изнутри и накрыть их своим войском? — Ты ведешь очень опасные рассуждения, — остановил меня Дарий. — Но я отвечу на твой вопрос. Дело в том, что подобных кланов не два и не три. Стоит императору вмешаться в их игры, как его тут же убьют, и, скорее всего, совершат такой переворот что мы и за два десятка лет не расхлебаем. Поверь мне, попытки уже были, и ничего хорошего из этого не вышло. Лучше все оставить так, как есть. «Вы запишите мне на турнир?» Сменил я тему разговора на более реальную для меня. «Зачем тебе это?» Приподнял бровь хозяин. «Я хочу убить Ярго. честно признался я. «Для меня самого это было открытием. Я только сейчас понял, насколько сильно желаю его смерти». Это он виноват в том, что Квида полезла в петлю. Он мог выбрать любую девушку, но захотел именно ее, и не факт, что она сама так поступила. Возможно, что это именно его рук дело. Да, может, я и не должен испытывать эмоции, но они есть, и ничего с этим не поделать. Еще на острове один офицер пытался донести до меня один урок, точнее, дисциплину, но никак не давалось мне плавания. И продолжалось это до тех пор, пока этот офицер не объяснил мне, что для достижения результатов всегда нужно ставить перед собой цель. Не ту, чтобы проплыть быстрее или нырнуть глубже. Нет, цель нужна настоящая, та, которую желаешь добиться всей душой. И самое лучшее – враг. Как только представишь своего врага, как только появится цель его уничтожить, все будет получаться. Как ни странно, его слова сработали, результаты и показатели улучшились. А я принял этот совет на вооружение. Впоследствии это не раз и не два меня выручало. И вот сейчас у меня появился настоящий враг. Тот, чьей смерть я желаю всей душой. Ты уверен, что сможешь сделать это? Внимательно посмотрел на меня Дарий. Хотя, зачем я спрашиваю? Твой опыт позволит сделать это играюще. А я еще удивлялся твоим успехам. Теперь понимаю, почему иногда ты кажешься мне глубоким стариком. Если бы все так просто, — грустно усмехнулся я, — это тело еще не в состоянии исполнить то, что я когда-то умел. К тому же у меня нет того оружия, да и правила сильно изменились. Хорошо, — немного подумав, согласился хозяин. Я впишу тебя в турнирную сетку. Это, конечно, будет стоить мне денег и немалых, потому как он уже идет, но я это сделаю. Спасибо, господин, — поклонился я. Для меня еще вот что странно. Вдруг сменил тему Дарий. «А почему ты не попытался сбежать? Ведь твои знания позволяют убить меня, вырезать всю мою семью и бежать». «Куда?» — засмеялся я. Для меня ответ был очевиден. «Я не знаю об этом мире ровным счетом ничего. К тому же у меня достаточно опыта, и я понимаю, что систему не сломать в одиночку. Что бы я получил, убив вас и вашу семью? Кучу проблем и неизвестность впереди». «Знаешь...» «Я очень рад, что мой глаз смог тогда рассмотреть тебя на рынке», — улыбнулся хозяин. «Похоже, это мне следует хвалить богов за то, что они переплели наши судьбы». «Я всего лишь раб, господин», — сухо отреагировал я, — «и недостоин достоин вашей похвалы». Затем принесли ужин, которым со мной щедро поделился Дарий. Мы еще немного поговорили, а затем он отпустил меня. Естественно, что ни о каких тренировках сегодня речи быть не могло. Тело все еще болело по себе с яргом, да и можно разок пропустить, главное, чтобы это не вошло в привычку. Завтра я снова буду на песке и никаких поблажек.